В заключение. Все те, кого мне хотелось бы поблагодарить здесь, не несут никакой ответственности за имеющиеся в моем романе несоответствие подлинной истории. За это отвечаю только я. Аферы с монументами, насколько я знаю, не было. Мысль об этом пришла мне, когда я читал нашумевшую статью Антуана Просто о памятниках павшим. Зато злоупотребление, приписываемое Анри до Олане Праделю, в значительной степени основывается на деле о скандале с военными захоронениями, разразившемся в 1922 году, которое было описано и изучено в двух превосходных работах Беатрис Поэрье. Так что одни факты реальны, другие нет, но все могло быть наоборот. Я прочел труды Аннет Бекер, Стефана Адуэна Рузо, Жан-Жака Бекера, Фредерик Руссо, чьи разработки и анализ были для меня ценны. Разумеется, моей особой признательности заслуживает Брюно Кабан и его страстная книга «Скорбная победа». Роман «До свидания там наверху» многим обязан художественным произведением, созданным после войны, от Анри Барбюса до Мариса Женевуа, от Жуля Ромена до Габриэля Шевалье. Особенно мне оказались полезны два романа «Пробуждение мертвых» Ролана до и «Возвращение Улиса» в Альми Боиса. Не знаю, что бы со мной стало без бесценной справочной службы Галис, без данных Аркате Мирмье, Министерство культуры, и особенно без библиотекарей, которым я страшно признателен. Я также в долгу перед Оленом Шубаром, чье страстное изучение памятников павшим на Первой мировой, Сослужил мне немалую службу. Я благодарю его за помощь и теплый прием. Почетное место в моем перечне должны занять и те, кто помогал мне на протяжении работы над книгой. Это жан колод Аннол, который с самого начала стремился ободрять меня, Вероника Жерар, которая всегда доброжелательно подчеркивала самое существенное, Жеральд Обер за его лекции, советы и дружбу, и Тири Белар, внимательный и благородный читатель. Это мои друзья наталья и Бернар Женсан, щедро уделявшие мне время, чьи всегда плодотворные замечания и анализ действительно заслуживают совершенно особого упоминания, так же, как и Паскалина. Для создания своего текста я использовал заимствования у ряда авторов. Это Эмиль Ажар, Луи Арагон, Анареда Бальзак, Ингмар Бергман, Жорж Бернанос, Жорж Бесенс, Гамер, Виктор Гюго, Дени Дидро, Стивен Крейн, Жан-Луи Кертис, Жан-Луи Езин, Габриэль Гарсиа Маркес, Кацуа Идзигура, Карсон Маккалас, Ларош Фуко, Жуль Мишле, Антонио мунис Малина, Жераль Тобер, Мишель Одияр, Антуан Франсуа Прево, Марсель Пруст, Патрик Рамбо и некоторые другие. Пусть они воспримут эти заимствования как дань уважения. Персонаж по имени Жозеф мерлин навеян э, крепюром, а Грек Антонополо с одноименным персонажем, и оба они свидетельствуют мою привязанность и восхищение Луи гилу и Карсон МакКалерс. Также необходимо выразить мою благодарность и живейшую признательность всему коллективу издательства «Альбен Мишель». Следовало бы назвать всех их поименно, и прежде всего моего друга Пьера Сципиона, которому я очень обязан. И, наконец, ясно, что мне никогда не забыть бедного Жана Бланшара, который невольно дал мне название этой книги. Он был расстрелян как изменник 4 декабря 1914 года и реабилитирован 29 января 1921 года. И шире я никогда не забуду о всех тех людях различной национальности, которые сложили голову в Первую мировую. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2022 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Лора Луганская.